Глава 27. -я. Наш дом, наша крепость. Что ж, в этот раз Робин нашел, чем меня удивить. Такой наглости я от него никак не ждал, поэтому даже решил ответить. Некоторое время соображал, как это сделать, но потом нашел взглядом малозаметную кнопочку, больше всего напоминающую своей пиктограммой функцию ответа и ткнул в нее прямо пальцем. Открылось небольшое серое полупрозрачное окно. В самом низу поле зрения, длинная и узкая, как бегущая строка, в новостях по телевизору. В начале строки настойчиво моргал курсор, но никакой клавиатуры видно не было. «Ага», — произнес я для пробы, и сказанное тут же отпечаталось внутри окошка. «Ну, отлично», — так я и думал. Я одолился набранной кнопкой с крестиком, которая появилась одновременно с первым же словом, и произнес то, что и собирался. «Да нихера ты не знаешь! Завязывай блефовать!» И отправил сообщение, нажав на кнопку со стрелочкой. Долго ждать ответа не пришлось. Робин, судя по всему, только и ждал, когда же я отреагирую. «К сожалению, для тебя это не так. Ты на территории военной части, в западной части города. Что теперь? Опять побежишь, как крыса?» «Опять? Что он имеет в виду своим «опять»? Или это он про то, как я выиграл турнир и одновременно переиграл его? «Да, не слабо же у него припекло с той ситуации, раз до сих пор вспоминает. Отвечать ему я ничего не стал, поскольку главное уже выяснил. Он действительно знал, где нахожусь. Откуда он это знал? Вопрос третий. Намного важнее то, что за этим последует. А последовать за этим, если знать Робина, может только одно. Он припрется сюда. Он же спит и видит, как бы меня прибить после того, как я облапошил его на турнире». Он же пытался это сделать прямо там, да вот не вышло. И теперь он приложит все усилия к тому, чтобы исправить эту оплошность. И остается только один вопрос. И он по обстоятельств главный. Насколько Робин действительно осведомлен о моем положении и месте дислокации? Думает ли он, что я тут один, или понимает, что вместе со мной есть еще какая-то группа людей? Понимает ли, что на территории военной части есть какая-никакая техника? В нашем случае, скорее, никакая. И оружие. И из этого вопроса вытекает еще один. Что конкретно Робин теперь намерен делать? Он-то наверняка не один, он по-любому не один. Вокруг него уже собрана целая банда, как пить дать. Зачатки этой банды жили еще тогда, когда я был вхож на соревнования. Рядом с пижоном постоянно вертелась пара-тройка лизоблюдов, которые разве что спусковой крючок за него не тянули, а все остальное делали. Снаряжали паучеры, чистили оружие после стрельб и вообще старательно исполняли функции прислуги. Вряд ли они пережили приход основания, но даже если и не пережили, Робина ничего не стоит собрать вокруг себя новых. Лизоблюдов среди всякой гоповатой шушеры полны-полно, и стоит им получить прикладом зубы, и они уже согласны тащиться следом свитой, как шакалы, за львом. А Робин среди них именно лев, злой, хитрый, мстительный, вредный, но лев как шрам из «Короля Льва». И если у него теперь есть целая армия шакалов и огромное желание отомстить мне, это значит только одно. Они все придут сюда. Все, сколько бы их там ни было. А значит, будет бой. Учитывая, сколько осталось на земле людей, можно даже сказать, будет война. Я глядел в соседние кровати, но никого там не обнаружил. Видимо, все остальные проснулись раньше меня. Тогда я встал тоже, надел ботинки, который снял перед сном и выглянул в окно, на плац военной части. Там происходило прелюбопытное зрелище. Кобра и Сэм, которые вроде совсем недавно, пусть и безлобно, но все же переругивались, вместе совершали странные движения. Судя по всему, Кобра давала Сэму уроки рукопашного боя. По крайней мере, больше всего было похоже именно на это. Нарушать их идиллию не хотелось, но придется. Поэтому я спустился к парочке и застал их в тот момент, Когда кобра выправляла выпрямленную в ударе ногу Сэма, прямо руками крутя и вытягивая ее. Вот так. Наконец пропыхтела кобра, на шаг отступает от Сэма. Я чувствую себя пластилиновым человечком, признался Сэм. И даже не представляю, как и за счет чего до сих пор не упал. Это только пока ты -то в статике, ответила кобра. В движении это будет совершенно незаметное и очень ограниченное движение. Не хотелось вас прерывать, но придется, — произнес я, обращая их внимание на себя. — Сэм, идем. Есть проблема. — Я ничего не делал. В своем репертуаре отозвался Сэм. — Очень надеюсь. Я улыбнулся. — Но сделать придется. Идем. Кобра, найди Йоку и приходите к оружейной. — Что случилось? Недоверчиво посмотрела на меня девушка. — Там объясню. Я махнул рукой. — Иди. — Сэм, ты со мной. Пожалуй, надо будет найти новое место для арсенала, а то он слишком далеко находится. Да и говоря, по-честному, маловат, даже для того не самого большого количества всякого хлама, который у нас имелся уже сейчас. Надо будет какое-то другое помещение под него приспособить, например, кусок гаража. Надо его только от тех машин, что не на ходу, избавить. По пути вкратце объяснял Сэму суть проблемы, и он задумчиво пожевал губами. «Это мой брат. Жопой чую, что брат». Не удивлюсь, если этот твой Робин был знаком с ним еще до того, как вся эта каша с системой заварилась. Откуда бы? Удивился я. Где твой брат и где мажор Робин? Мой брат тоже был мажором, усмехнулся Сэм, до тех пор, пока мать с отцом не поняли, что он на самом деле себя представляет, и не лишили его наследства, а собственные накопления и активы он моментально в шприц пустил. Так что то, что твой Робин-мажор никак не опровергает, а только лишь подтверждает мою теорию. А если они знали друг друга раньше, то сейчас, как пить дать, объединились. Может, он и прав. Правда, не совсем понятно, зачем эта кучка обдолбышей Робину. Но, с другой стороны, если это отработало хотя бы раз, дав информацию о нашем местонахождении, то оно того стоило. В конце концов, самому Робину это ничего не стоило. Всего-то разок заявиться лично, одного пристрелить, второму дать по зубам, и констатировать факт «теперь вы работаете на меня». Вот они и работали. Возможно, даже собирали для него добычу с выживших не просто для себя, но и ему процент отстегивали. Или, вернее сказать, процент оставляли себе. Возможно, именно так он и поднял себе свой уровень и обзавелся крутым снаряжением за счет других. Впрочем, ему это не впервой. Мы зашли в арсенал, и первым делом я подошел к трубам РПГ и провел по одной из них пальцами. «Много у нас ракет?» «Гранат». Поправил меня Сэм. «Еще десяток наберется. Только против людей их бессмысленно использовать, если ты об этом. Только если люди в укрытии, то же обычные лучи лежат, а не термобар какой-нибудь. Они против техники и укреплений. Возможно, какая-то техника у них тоже будет». Я повернулся к Сэму. «Так что покажи, как с этим управляться». «Да просто все». Сэм нагнулся. Вытащил из открытого деревянного ящика грязно-желтый цилиндрический тубус и пырнул его половинки в разные стороны по шорах разрываемой бумаги. Из бумажного тубуса он извлек еще один цилиндр, на сей раз зеленый. Из того же ящика взял пузатую желто-зеленую гранату и пальцем сбросил с ее тупого конца пластиковую заглушку. Вставляется, закручивается. Проделав описанные манипуляции, Сэм скрутил вместе цилиндр и гранату. Это зеленая Порох, если что. Вышибной заряд, который выталкивает гранату из гранатомета. Потом уже включается заряд гранаты. Взяв со стены один из РПГ, Сэм вставил в него гранату, пырнул ее пальцами и показал мне шляпку винта, виднеющуюся возле толстой части. Это крепление, чтобы граната не вылетела из трубы. Хорошенько так ее вставляешь. Сэм с силой вогнал гранату в трубу, так что головка винта даже зазвенела о специальный вырез точно подогнанный под ее размер, и готово. «И можно стрелять?» — уточнил я. «Ага». Сэм вытащил гранату обратно и повернул РПГ ко мне рукоятью. Вернее, рукоятями, поскольку их у гранатомета было целых две, со спусковой скобой и крючком, и без них. Вот тут взвод, тут предохранитель, тут спуск. Не взведешь — не выстрелит. Сама взвода нет. Прицел тут, откидывается вверх. Только под правую руку. Так, момент. Он откинул целик прицела и подвигал на нем какую-то железку. Вот, готово. Теперь прицел установлен под ту гранату, которая сейчас заряжена. Они разные по массе, поэтому прицелы разные. Вроде все просто. Я кивнул, рассматривая РПГ, а сам задумался о том, что будет, если попытаться на снаряженный гранатомет применить усиленный выстрел или, тем более, разрывные снаряды. Снаряды кумулятивные, то есть предназначенные для того, чтобы делать в преградах небольшие дырочки, а всех, кто за ними, поражая осколками этого самого препятствия и в меньшей степени внутренними частями гранаты. «А как думаешь, что будет, если применить усиленный выстрел?» — спросил я. «Применить?» Глаза Сэма округлились. «Нихера ты чего задумал? Думаешь, прокатит?» «Со старым дрововиком еще не системным прокатывало?» — ответил я. «Давай попробуем. Его же можно потом разрядить, правильно? Ты думаешь, эффект сохранится, если разрядить?» «Не сохранится, я пробовал. Но нам же как раз это и нужно, не так ли?» «Лично я бы не хотел, чтобы заряженная навыком граната находилась у меня в радиусе. В любом радиусе. Под взглядом Сэма я самостоятельно снарядил гранатомет, а потом активировал усиленный выстрел. И граната окуталась желтым сиянием, как и патрон патронике. Только на сей раз, Ему не было нужды пробиваться через сталь стволовой коробки, поэтому интенсивность сияния была намного выше. Круто! Выдохнул я, осторожно вытаскивая гранату из ствола и наблюдая, как сияние гаснет. По крайней мере, мы знаем, что это работает. А вот как это покажет себя, еще предстоит выяснить. Так давай пальнем? Деловито предложил Сэм. Просто в здание хотя бы. Незачем. Я покачал головой. Лучше беречь снаряды. Мало ли, что нас ждет в будущем. Мы точно знаем, что эти гранаты делают бум и дырки, поэтому с навыком или без них они их сделают. Просто с навыком бум и дырки будут больших масштабов. Мы тут. На пороге арсенала появилась кобра. Что теперь? Распакуй коробки. Я кивнул на все те шкатулки, которые мы своими же руками несколькими часами раньше сюда перетащили. — Ты шутишь? — удивилась Йока. Мы же их. Я знаю, что мы их. Я махнул рукой. А теперь надо распаковывать. Нам понадобится куча патронов и желательно оружие, если попадется. Для остальных? Деловито осведомился Сэм. Нет, я покачал головой. Для остальных хватит и калашей. Кстати, их тоже нужно проверить. И мы с Сэмом этим и занялись. Брали по очереди калашниковы, стоящие в пирамиде, и быстро проводили неполную разборку, Долой магазин, крышку стволовой коробки и затворную группу. Глядели на свет стволы, чтобы все были чистые, без каверн и с толковыми нарезами. Проверяли магазины, нажав большим пальцем на пружину подавателя, пока сил хватало прожать, и собирали оружие обратно. Таким образом, минут за двадцать, мы проверили все три десятка калашей, каждый из которых оказался в идеальном состоянии. «Я так понимаю, ты собрался всем остальным калаши раздать?» Поинтересовался Сэм, деловито примыкая магазин к последнему проверенному автомату. «Точно. Люди все взрослые. Ну, почти все». Попрял я, вспомнив Настю. Наверняка, как минимум, пора задержали калаш в руках. А если и не держали, то научить стрелять — дело одного часа. «Стрелять-то да, а вот попадать...» «А попадать и не обязательно. Они будут создавать плотность огня. Основную работу на себя возьмем мы. Мы двое...» Мы четверо. Я кивнул, и на девчонок тоже. Не забывай, что они тоже, ух, чего могут. Забудешь тут. Хмыкнул Сэм. Но Йока вроде бы... сам ты вроде бы. Подала голос Йока. Это в прошлом. После того, что мне рассказали спасенные из наркопритона люди, в прошлом. Теперь я с удовольствием вспарю любого из этих ублюдков от гортани до паха, если выдастся возможность снова с ними встретиться. О, выдастся. Еще как выдастся ответил я именно они скоро к нам в гости и придут ну может не они сами но такие же как они возможно даже их друзья короче оторвешься по полной жду не дождусь ответила йока и поднялась из позы ноги крестиком мы закончили и мы в сели разбирать улов который нам перепал конечно же коробки практически все были серые но зато их было очень много что дало свой результат Помимо огромного количества различных продуктов, которые еще предстояло перенести в холодильник, попались два гравипода, несколько образцов холодного оружия, два ножа, булава и копье, на которые Йока отказалась даже смотреть, поскольку это были не мечи. Попался системный пистолет-пулемет, которым никто из нас толково не умел владеть. Попалось целых три малых модуля защиты на разные части тела, которые я тут же раздал своим ребятам, по одному на каждого. На меня их все равно не было возможности повесить, так как все подходящие части тела уже были заняты. Попалось огромное количество различных боеприпасов, как для малого калибра, то есть для пистолетов и пистолетов-пулеметов, так и нужных нам средних и огромных. Выпал мешочек с валютными дисками, в котором оказалось 10 монеток. Выпали новые кастеты для кобры, в которые был встроен навык такой же, как у Йокиного меча, переноситься к противнику только вплотную, а не на 3 метра от него и она тут же надела их на руки. Попытались ради эксперимента надеть один вид на одну руку, а второй на другую, но ничего не вышло. Они оба просто просочились у нее сквозь пальцы, словно на секунду перешли в какую-то нематериальную форму. Выпала защита для ног, которая тоже пошла кобре. Помимо функции непосредственно защиты, она еще давала бонус к кат откату умений боя без оружия, первым из которых кобра похвасталась прямо тут. Ее кастеты запылали зеленым светом, и пустой ящик от гранат РПГ, который Сэм милостиво разрешил развалить, натурально развалился от буквально одного удара. Просто разлетелся мелкие щепки, словно в него динамитную шашку сунули. Называется кинетический удар. Похвасталась Кобра. Единственный минус — требует системного оружия для работы, но это не проблема. В конечном итоге выпало много всего... Нужного, ненужного и даже неизвестного, что сейчас я даже осматривать не стал. Исключительно пробежался глазами по понятным и непонятным штукам. Убедился, что в их описаниях нет слов «оружие» и амуниция и отложил на потом. Сейчас у нас было более важное занятие. Сначала мы перетаскали в казарму калаши и РПГ, потом собрали всех людей и сообща перетаскали еще и продукты в холодильник. После этого, пользуясь тем, что все собраны вместе, Я вкратце обрисовал ситуацию и закончил ее следующим. От своих слов, которые я сказал ранее, я не отказываюсь. Кто хочет уйти, уходите. Что вас там ожидает, я не знаю. Что ожидает оставшихся здесь, не знаю тоже. Но приложу все усилия к тому, чтобы эти стены остались для нас надежным убежищем, внутри которого каждый нормальный и адекватный человек найдет безопасность. Я все сказал. Как я и ожидал, Никто не захотел уходить. Немного пошептались, но на этом все и закончилось. И после моей речи для всех, кто не получил еще ни одного навыка в своей специализации, то есть всех, кроме Насти, которую вообще не планировалось пускать в бой, и Вики, которая взяла уровень псионики и свой первый скилл, Сэм провел урок обращения с оружием. Присоединение магазина, досылание патрона, борьба с простыми задержками, и вот это вот все. Само собой за день бойцов из вчерашних гражданских не сделать. Но почти все мужчины, то ли после компьютерных игрушек, то ли еще помня навыки после армии, быстро вошли в ритм и даже наловчились справляться с такой сложной задержкой, как двойная подача. Сымитировать ее, конечно, было нечем, но порядок действий они заучили быстро и прочно. Я нес дежурство на одной из угловых вышек, с которых можно было просматривать все окружение. Еще на одной, с рацией в быстром доступе, несла дежурство Йока. Вообще вышек было четыре, но еще две занимать не стали. Вместо этого посадили Настю, Вику и Кобру, свободных от муштры, скрывать цинки и снаряжать магазин патронами. И уже к вечеру, когда даже Сэм уже давно бросил обучать новичков, поскольку и он устал, и они тоже, и все отправились отдыхать, я заметил в конце одной из улиц какое-то движение. Не просто бессмысленное брожение зомби, Не перепархивание какой-то другой твари с балкона на балкон, а что-то огромное, мощное и неотвратимо прущее в нашу сторону, буквально разбрасывающее машины и зомби со своего пути. Я схватил бинокль, который мне сунул Сэм час назад со словами «Гляди, что нашел!» и поднес его глазам. И обомлел. В нашу сторону, прямиком из безумного Макса, неслась огромная фура, обшитая листами металла и сетками, а прямо за ней... Летела целая кавалькада машин. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.